Глава седьмая. Тот, кого уже давно отпили. И опять дорога. Суровая зимняя дорога через заснеженный сибирский лес. Мимо исполинских деревьев, по глубоким сугробам и ухабам. Трудный путь не закончился и никуда не делся. Но на этот раз он оказался совсем другим. Спешка не требовалась. В этот раз... Волков уже никуда не бежал и ни от кого не прятался. В этот раз жизнь его уже не висела на волоске, и каждую минуту он не ждал приближающейся погони. Дорога была спокойной, тихой и размеренной. Вдобавок, теперь Владимир путешествовал не один, а с компанией, причем довольно интересной компанией, состоящей из мохнатого получеловека Иони, Рыжего, вечно бегающего впереди лиса и шамана Тенгри, что был не особый охотник до пустой болтовни, но все-таки и пара слов его стоило сотни разговоров с другими. Шаман не разбрасывался словами попусту, говорил, что тайга этого не любит, и поэтому он рассуждал лишь о важном. О важном часто было былое. Мир во времена богов и до их пришествия Жизнь Наг и Йоне, судьба, предназначение души и прочее. И эти дни, что молодой дворянин провел бок о бок с Тенгри, подарили ему куда больше знаний о мире, чем если бы Волков всю жизнь решил посвятить обучению в лучших университетах Европы. Но всему когда-нибудь наступает исход, так и их общему пути подошел конец. Многодневные странствия по заснеженной тайге, долгие холодные ночи закончились. Впереди показались смутные очертания города. Наступил момент прощания с Йони. Тенгри сказал ему пару протяжных слов на его языке, и получеловек, понимающий, замычал. Затем он обнял шамана, обнял и Волкова, чему тот сильно удивился, и с грустью побрел в чащу. А вот Рыжий Плут ни в какую не захотел уходить и ввязался следом. «Ну и пусть», — решил Владимир, — «с ним как-то спокойней, и не важно, что подумают об этом местные». Таким составом они вошли в город. Небольшой городок сразу заключил Волков. Впрочем, этот небольшой городок, несмотря на свои размеры и сибирский статус, оказался старше столицы Российской империи аж на целых сто лет. Когда-то во времена завоевания Сибири высокий скалистый холм на берегу реки Томи послужил царским стрелкам и наемным казацким ротам добрым оплотом. Построен он был с позволения местного татарского князя Таяна, добровольно перешедшего под русскую корону. С тех пор минуло уже более двухсот лет, и крепость обросла землями К ее стенам стали стекаться купцы и поселяне вольных крестьян, так появился город, нареченный Томском. Постройки в сибирском городке оказались в основном деревянными, как в Старой Руси. По обеим сторонам улочки, по которой шли путники, стояли двухэтажные домики с резными ставнями и наличниками. Резьба на каждой из них была уникальной. Где-то пили птицы. Где-то цвели сады, а где-то приютились сказочные создания. Тенгри остановился возле больших ворот и отодвинул засов. Дверь отворилась, и странная компания, состоящая из двух облаченных лохмотья путников и рыжего лиса, вошла на территорию усадьбы. Тотчас залаяла собака и дернулась вперед на всю длину, сковывающую свободу цепи. Лис ощетинился, зарычал но Владимир опустил на него руку, и тот умолк. Молодая крестьянка, что находилась в это время во дворе и выбивала о снег половики, тоже бросила свое занятие и настороженно посмотрела на незваных гостей. Лицо ее было довольно милым, раскрасневшимся на морозе, а большие голубые глаза смотрели без страха и с интересом. «Вы кто такие?» — прозвучал звучный девичий голос. Мир вашему дому, поклонился Тенгри. Мы странники издалека. Молодка усмехнулась. Небось, к Федору Кузьмичу за советом и добрым словом пришли. Так точно, к нему самому, за советом, у себя ли? У себя? кивнула девушка. Молится. Легкая настороженность, присутствующая в начале разговора с двумя оборванцами, полностью испарилась видимо такие гости захаживали сюда часто и от чего то их не опасались зато теперь владимир ощутил что внимание молодки полностью переключилось на него девушка с интересом разглядывала и кажется даже оценивала молодого человека это давно забытое чувство заставило улыбнуться волкова и игриво заглянуть сибирской красавице в прекрасные голубые глаза а чего то тотчас залилась краской И со смущением сказала: Ну, пойдемте, странники, коли пришли, провожу вас к старцу. И они двинулись, но не в главный дом, украшенный замысловатой резьбой, а в небольшой, стоящей в ограде и более походивший на сарай. Девушка отворила незапертую дверь, после чего поторопила пришедших, чтобы не выпускали тепло. И вот они очутились в небольшой лачушке. Внутри оказалось тепло. Мебели почти не было лишь самое необходимое кровать, шкаф с книгами и стол, на котором горела лучина, а в углу много-много икон, перед которыми, склонившись, молился старик. Услышав вошедших, старец обернулся, и Владимир увидел его лицо. Но этого просто не могло быть. Легкая дрожь пробежала по телу Волкова, а рука вдруг сама собой потянулась вверх, чтобы перекреститься. «Император!» – в изумлении выдохнул Владимир. Старец поднялся, слегка улыбнулся уголком губ и произнес. «Вы ошиблись, молодой человек!» Но Волков не мог ошибиться. Портрет этого человека висел в отцовском кабинете. Владимир видел его с самого детства, эти ясные, голубые, романовские глаза, этот высокий лоб с залысинами, эти гордые аристократические черты. Нет, он не ошибся, и это был именно он, император Александр. Прошу прощения, но ведь это действительно вы, сказал Волков, и я не ошибся. — Молодой человек, — вновь заговорил старец, — я вижу, что вы благородных кровей и принадлежите к высшему обществу, несмотря на ваш удивительный внешний вид. И думаю, что у вас были причины выглядеть именно так, а не иначе. Но все же, если вы считаете себя благородным человеком, то, входя в чужой дом, вы обязаны следовать некоторым правилам, включающим в себя приветствие хозяина, Доброе к нему расположение, а не обвинение с порога, что он похож на какого-то там императора. «Прошу меня простить», — поклонился Владимир. «Наверное, слишком долго я пребывал в отдалении от благородного общества. Весьма интересно, но об этом вы расскажете мне чуть позже». Федор Кузьмич перевел строгий взгляд на шамана, после чего его губы расплылись в легкой улыбке. «Всегда рад видеть тебя, Тенгри, мой старый друг!» «И я, о из людей!» произнес шаман, и старики по-приятельски обнялись. «Марфа, ты можешь быть свободна!» наконец сказал старец. Девушка кивнула и тихо удалилась, напоследок бросив на Волкова еще один полный Любопытство взгляд. Ну что ж, думаю, странники, что вы устали с дороги, садитесь, в ногах, правда нет. Федор Кузьмич указал на простые деревянные лавки, что стояли в его обители. Гости послушно сели. Не голодно ли, осведомился старец, разыгрывая роль добродушного хозяина. Нет, благодарствуем. Шаман отвесил в легкий кивок. Ну. «Тогда поговорим!» Федор Кузьмич сел на лавку и продолжил. «Что привело тебя ко мне, мой старый друг, и кто твой молодой спутник?» Владимир Михайлович Волков, поднявшись с места и отвесив поклон, отчеканил молодой дворянин. «Полно, полно, дорогой!» — поднял руку старец. «Мы не на параде и званий. Заслуг и регалий мне не нужно. Затем он на секунду задумался, будто о чем-то вспоминая, после чего медленно проговорил. Волков. Михаил Волков, вы знали моего отца? Тотчас спросил Владимир. Да, кивнул старец. Знавал. Благородный был человек. Родил лишь облаги Отечества. Настоящая дворянская кость. Волков просиял, в очередной раз, убеждая, что лицезрея перед собой никого иного, как истинного императора нашего Александра. Федор Кузьмич вздохнул. Молодой человек, разве вам неизвестно, что император Александр уже давно мертв? И как написал Пушкин в эпитафии на его смерть, «Всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге». «Без сомнения, мне это известно», — кивнул Владимир, «как и то, что со смертью императора связано много таинственного. Также я слышал и о том, что свидетели, что лицезрели упокоение императора, утверждали, что в гробу был человек лишь отдаленно его напоминающий». «Вокруг смертей подобных особ всегда ходит много слухов», — зевнув произнес Федор Кузьмич. «Но хорошо. Как говорится, молодость переубедить сложно. Поэтому предположим, что я действительно император всероссийский, великий князь финляндский, царь польский и прочее, и прочее, и прочее. Но тогда ответьте мне, вот...» «На какой вопрос, молодой человек, за каким лешим мне понадобилось подстраивать собственную смерть и простым бродягой скитаться по Руси?» Подобный вопрос действительно поставил Владимиров тупик. Он на секунду задумался, но потом все же нерешительно предположил. «Возможно, вас тяготила царская доля, и вы хотели чего-то иного?» Бесспорно, усмехнулся старец. Ведь царская жизнь так скучна и трудна, а жизнь бродяги весела и привольна. Ну, а чего же тогда каждый второй не бросает свой дом и богатство и не идет нищим по святой Руси? Я понимаю, что сказал глупость, но волков посмотрел на Тенгри в поисках поддержки, но старый татарин лишь молча. Улыбался. Но, возможно, причина и в другом. Возможно, таким образом вы пытаетесь искупить вину, что тяготит вас. Молодой дворянин осекся, тема, которую он затронул, являлась очень щекотливой, и говорить о ней в кругах высшего общества избегали и по сей день. Имеется в виду заговор и убийство императора Павла I. В ночь на 12 марта, 1801 года. Хотя никаких доказательств причастности Александра к заговору против отца нет, считается, что он был осведомлен о нем, не препятствовал и принимал пассивное участие. По официальной версии, принятой после смерти Павла, император умер от апоплексического удара. Но лицо Федора Кузьмича осталось каменным и непроницаемым. Даже слишком каменным, поскольку ни один мускул не дрогнул на нем в этот миг, будто он надел на себя восковую маску. Подумалось Владимиру, и тут же вспомнили слова Наполеона о том, что более искусного лицемера, чем Александр, не знала история. И тогда Волков все же решил вытащить скелет из императорского шкафа, к тому же старец сам приоткрыл дверцу, спросив, «И какая же вина, на ваш взгляд, молодой человек, Могла тяготить императорскую душу. «Вина за убийство отца», — резко заявил Владимир и постарался, чтобы это прозвучало как обвинение. На желаемых эмоций волков не добился вновь. Федор Кузьмич лишь снисходительно улыбнулся и произнес. «Вы что же, молодой человек, и вправду считаете, что Александр был причастен к убийству собственного отца?» «Конечно, ведь это очевидно». «Даже так?» – разыграл искреннее удивление Федор Кузьмич. «Безусловно», – сказал Владимир. «По восшествия на престол император Павел начал вести недальновидную политику, обесценил многие важные достижения своей матери Екатерины, вновь вел телесное наказание дворян, провел несколько никому ненужных военных кампаний и...» — Простите, но я прерву вас, молодой человек, — вздохнул старец. — Все, что вы сейчас скажете, и так понятно. Вы начнете пересказывать мне то, чем было недовольно общество времен Павла, но, поверьте мне, недовольных всегда хватает. Реформы, преобразования и изменения всегда воспринимаются в штыки теми, кто уже привык к старому укладу и кому при нем вольготно живется. Поэтому зарубите себя на носу, что не вам, не жившему в ту эпоху, рассуждать о дальновидности политики императора Павла». Волков выпучил глаза. Подобные слова сильно его удивили. Еще никогда в жизни он не встречал человека, который говорил о Павле не как о безумце, дорвавшемся до власти, а, напротив, защищал его. «Да, молодой человек», — продолжил Федор Кузьмич, будто прочтя его мысли. «Вы жертва устоявшегося мнения противников правления Павла. Знаете же, что император Павел, возможно, был куда рассудительнее многих императоров и куда то дальновидней». Но привыкшие к хорошей доле и к укладу Екатерининской эпохи дворяне не сумели разглядеть это его дальновидности. Или же сумели, но не захотели терять ни своих выгод, ни теплых насиженных мест, ни дворянских вольностей. Если бы император Павел остался жив, Россия была бы совсем другой и, думаю, она стала бы куда лучше, чем при Александре. Но я не понимаю, — изумился Владимир, — чего такого мог бы сделать Павел, чего не сделал бы Александр? Многое, — вздохнул старец и устремил взгляд на пламя свечи, будто в ее огне разглядывая прошлое. Задумки были грандиозные. И оттого многим они казались безумными. Главной мечтой Павла было навсегда разрушить то, что разъединяет нас русских и европейских народы. Он хотел убить страх перед бором медведем, только вечно и ждущим, чтобы накинуться и разорвать старушку Европу. Он хотел доказать, что мы... «Не варвары, а точно такие же люди, как и все!» Тут уже усмехнулся Волков. И я догадываюсь, каким образом он хотел этого добиться, уничтожив русскую православную церковь и вместо нее крестив всю Русь в католичество. Да уж, хорош благодетель. И опять же, молодой человек, вы говорите лишь о слухах. Не зная истинных желаний императора Павла, а истинным желанием было объединение православной и католической церквей в одну, и переговоры с папой римским уже велись. В ту пору Бонапарт уже начал завоевывание старушки Европы, и Павел предлагал папе перенести оплот католической веры в Россию с целью дальнейшего объединения церквей. Только представьте, молодой человек, каким последствиям привело бы это объединение, скольких раздоров, войн, страхов и ненавистей в дальнейшем можно было бы избежать. Но... Федор Кузьмич вздохнул. Но что толку рассуждать о несбывшемся? Поэтому нет и смысла рассказывать вам и о других дальновидных идеях императора Павла, таких как, к примеру, освобождение крестьянства, что, поверьте мне, не только гуманно и справедливо, но и весьма полезно для России. Владимир даже не нашелся сразу, чего и ответить. Рассказанное старцем Федором поразило его. Оно совершенно меняло взгляд на историю последних событий, как и, возможно, на причину убийства самого императора Павла. И к тому же оно совсем не отменяло того, что Федор Кузьмич и есть никто иной, как сын Павла Александр. Ведь кому, как не ему, знать подобные детали? Но о новых доказательствах собственной теории Волков не стал говорить вслух, поскольку осознал, что старец Федор и Тенгри ведут с ним какую-то затейливую игру, поэтому он решил подыграть им и спросил. «Позвольте, но это ведь все не доказывает того, что Александр был непричастен к заговору против отца. Поскольку вы, уважаемый Федор Кузьмич, столь осведомлены о тайнах императорского двора, может быть, тогда вы и убедите меня?» В обратном. Боюсь, что убеждать вас в обратном, молодой человек, я не вправе. Отчего-то посмотрев на молчаливого тенгри, неожиданно сказал старец. И Александр был действительно причастен к заговору против отца. И как же все это встояло? Спросил Владимир, ни минуты не сомневаясь, что старец Федор И он же, император Александр, сейчас исповедуется перед ним. Старец вздохнул и медленно начал. Как вы, конечно же, знаете, молодой человек, будущий император Александр с самого раннего детства был лишен отцовского воспитания, и причиной того отнюдь не был Павел. Екатерина, не любившая сына по своим причинам, полностью взяла на себя ответственность по воспитанию Александра. Его же она и готовила в наследнике. Поэтому Александр с детства вырос с мыслью, что он прирожденный император, готовый для великих свершений. К тому же он рос весьма честолюбивым юношей. Поэтому представьте его негодование, когда старушка Екатерина отдала Богу душу, а ее завещание исчезло. Несостоявшийся император оказался вне себя от такой обиды, и, конечно же, он осерчал на отца, но не настолько, чтобы тут же начать плести против него заговор. У Александра вообще не было таких намерений. Обстоятельства сложились сами собой. Заговор организовали недовольные, боявшиеся потерять свои тепленькие места, такие как граф Петр Палин и Платон Зубов. Но истинными вдохновителями подобного монархического свержения были англичане. «Даже так?» — Волков приподнял брови. «Политика!» — вздохнул Федор Кузьмич. И без нее никуда. Павел оказался неугоден британцам, он был слишком амбициозен и своенравен. К тому же он хотел расширить границы империи и добраться до Индийского океана, отобрав у англичан ее дорогую колонию. А этого любители чая допустить никак не могли. Поэтому они решили действовать, и действовать, как это часто у них водится, тайно и низко. Да уж, нация негодяев, прячущихся за маской благородных сэров. Больше не сказать нечего, фыркнул Владимир. «Политика всегда дело низкое и неблагодарное», — вновь вздохнул старец. Но вернемся к Александру» который и не догадывался о истинных причинах заговора, но которого очень старались заставить принять в нем участие. Но молодой наследник не соглашался. Его долго уговаривали, рассказывали о недовольстве народа, о волнениях и прочем. Обещали, что для России так будет лучше. Но. Он был непреклонен. Сработала лишь интрига Палина. Граф обманул и Павла, и его сына. Императору он рассказал, что против него готовится заговор и во главе заговорщиков его дети. Таким образом, Палин добился от Павла официальной бумаги взятия под стражу всей царской семьи. но. С этой бумагой граф направился не куда-то по государственным делам, а сразу же к Александру, где наконец-то смог окончательно убедить наследника, что его отец обезумел. И в итоге Александр сдался. Дал добро на заговор, но поставил условие, чтобы ни один голос не упал с головы Павла. Император лишь должен подписать документ о передаче престола сыну и жить дальше. Но условия, поставленные Александром, выполнено не было, хмыкнул молододворянин. Федор Кузьмич опустил голову. Да, заговорщики все-таки убили Павла, ведь у их истинных нанимателей были Совсем другие взгляды на этот счет. Но, а что Александр не выдержал волков? Александр оказался очень подавлен подобным известием Все-таки он любил отца и не желал ему зла, а на заговор согласился лишь из-за боязни за мать и братьев. Но почему тогда Александр не наказал убийц Павла? Изумился Владимир и сам не заметил того, как его тон наполнился гневом, и, глядя в глаза старцу, он спросил. «Так почему же вы не отомстили за смерть отца?» Федор Кузьмич не отвел взгляда. После всего рассказанного было глупо отрицать то, что он и есть никто иной, как император всероссийский Александр. Да, он не стал отрицать этого, Лишь стойко выдержал суровый взгляд молодого дворянина, своего подданного, и ответил. «Месть не приводит ни к чему хорошему, мой юный друг. Надеюсь, что ты осознаешь это на своем пути. Месть приносит лишь краткое облегчение и ничего больше, но потерянного уже не вернуть». «Погибшие от рук негодяев заслуживают того, чтобы их смерть оказалась отомщена», — с пылом возразил Владимир. «Поверь, погибшим это уже не важно. Поэтому, совершая месть, мы пытаемся успокоить лишь собственную душу, не понимая, что подобным образом в очередной раз обманываем лишь себя». «У меня другое мнение на этот счет». С вызовом фыркнул Волков. — Оно и понятно, — не стал спорить старец. — Ты молод и горяч, в тебе кипит кровь и требует действий за несправедливость. — Вы тоже были молоды, когда убили вашего отца, так почему же вы не отомстили за его смерть? — А кому я должен был отомстить, молодой человек? — сверкнул глазами вдруг, спросил Федор Кузьмич. Ведь главным виновником смерти отца являлся именно я. — Но ведь это не так, — выдохнул Владимир. — Так, — покачал головой старец, — именно так. Это именно моя ошибка, — привел к гибели отца. Я должен был сначала во всем разобраться, все выяснить, добиться разговора с отцом, а не принимать решения на горячую голову. «Да, это не я спустил курок». При этих словах сердце молодого дворянина ёкнуло. Он тут же вспомнил Павла, не убиенного императора, а собственного друга, которого он застрелил на дуэли и вину за смерть которого он возлагал на графа Рябова, хотя это не его рука держала пистолет, а рука самого, Волкова, и это именно она спустила курок. Стало неожиданно дурно. Владимир побледнел. А ведь правда, чья вина в том убийстве значительней, моя или графа, вдруг подумал молодой дворянин. Я ведь мог поступить совсем иначе. Не издеваться, не заигрывать, не провоцировать. И я мог не нажимать на курок. А на самом ли деле прицел был сбит? Или это я пытаюсь оправдать себя? От этой мысли стало еще дурнее, и губы в этот момент сами собой прошептали. «Нет, нет, он был сбит. Сбит!» «Что?» – переспросил Федор Кузьмич. «Кто был сбит?» «Неважно», – покачал головой волков и перевел взгляд сначала на Тенгри, а затем на старца. «Что было дальше? Меня интересует, как вы пришли к тому, что должны уйти в Сибирь?» «Как?» — переспросил Федор Кузьмич. «Даже не знаю. Если честно, я никогда не хотел править. Никогда не хотел быть императором. День моей коронации был самым печальным днем моей жизни. А когда я узнал правду, она чуть не убила меня. Я хотел покаяться, пойти к народу, во всем признаться». Но потом понял, что смелости на это у меня не хватит. И тогда я решил уйти в монастырь и до конца своих дней замаливать грех души. И я даже решился на это. Да, я пошел в монастырь, но вместо святого отца у его порога меня встретил тенгри. Владимир приподнял брови. Такого? Он не ожидал. «Да, мне встретился Тенгри», — повторил император Александр. «Тогда я еще не знал, кто он, и принял его за простого оборванца. Но этот старик чем-то привлек меня. Мы разговорились, и, не знаю чего, но я выложил ему все, что было у меня на душе, так... Вместо священника я исповедался бродяге. Старец усмехнулся, да и на лице шамана проскользнула легкая улыбка, что бывало крайне редко. Но этот бродяга оказался послан мне самим Богом. Он рассказал мне, что у нашей души существует предназначение и что все совсем не случайно в этом мире и на моей душе лежит большой долг. И этот долг не где-то далеко, и даже не в монастыре. это долг – Россия. А мои желания замаливать грехи, каяться и прочее, конечно, верны. Но для них еще не настало время. Небеса даровали мне предназначение. Небеса даровали мне Святую Русь, которую я должен править мудро и справедливо. И это мой долг. Долг перед народом, перед страной, перед небесами. Это моя ноша, и я обязан пройти ее стойко. Также Тенгри поведал мне, что мою страну скоро ждет большая напасть, И именно я обязан справиться с ней, что, возможно, именно для этого я и рожден, что именно так сложились обстоятельства, чтобы я понял и научился тому, как совсем справиться. И лишь после того, как мой долг перед страной и народом будет исполнен, я буду вправе выбрать себе новый путь. Так и случилось, и свой долг я исполнил с честью, и лишь только после него я отдалился от мира и ушел сюда, в Сибирь, чтобы простым странником скитаться по ней, скорбеть о прошедшем и жить простой жизнью. Вот такая моя история, мой юный друг Владимир. Вздохнул бывший император всероссийский волков молчал несколько секунд он обдумывал услышанное а потом вдруг разразился смехом «Х -х -х -х -х. а вы хитрецы вдруг сказал он тенгри и старец федор с удивлением уставились на него долг говорите не успокаивался владимир слышал я об этом долге Энгрий меня пытался убедить в том, что мой долг – отказаться от мести за убийство друга и вновь отправиться в эту проклятую богом и всеми демонами ада черную пирамиду, чтобы якобы пробудить там каких-то богов, а затем наверняка оказаться съеденным змеями. Да, молодец старик, все рассчитал, все хитро придумал, и привел меня к единственному верному человеку, чья история настроила бы меня на мой долг. Но нет, сверкнув на шамана глазами, зарычал Волков. Как я уже сказал, ни в какую черную пирамиду меня больше не заманишь, и прямиком отсюда я направляюсь в Петербург. Вот там у меня действительно есть долг, который я обязан воздать. С этими словами Владимир поднялся с места и поспешил покинуть домик старца Фёдора. «Постой!» – постарался остановить его бывший император Всероссийский, но Тенгри покачал головой. «Нет, мой друг, пусть он идет. И когда уже скрипнула дверь, шаман продолжил. Все равно идти ему отсюда некуда. А мы сделали все правильно, просто он еще не готов». Но зерно твоих слов глубоко засело в его сердце, и теперь нужно лишь ждать, пока оно прорастет. Этой же ночью Владимир Волков предался плотским утехам с девкой Марфой и, как выяснилось, она оказалась далеко не крепостной, как это показалось Владимиру вначале, а дочкой зажиточного купчины, в имении которого и проживал бывший самодержец Всероссийский, царь Польский, князь Финляндский и прочее, и прочее, и прочее, а ныне простой скромный старец Федор Кузьмич. Волков истосковался по плоским утехам и поэтому не мог отказать себе в такой возможности. К тому же, он был очень зол на Тенгри, который хитростью вновь попытался заставить его следовать своему пути, или, вернее, сказать, пути, выбранному для него свыше. И неважно кем небом, духами или богами. Важно было лишь то, что этот путь совсем не совпадал с тем долгом, который Владимир считал, что ему необходимо воздать. А влутские утехи всегда очень хорошо снимали с волкова стресс и помогали выпустить пар а когда все было окончено марфа вновь прильнула к обнаженной груди владимира нежно поцеловала его в щеку и произнесла знаешь когда я увидела тебя то сразу поняла что ты тот самый кто не понял волков суженный мой дурачок засмеялась девушка теперь после того что у нас было «Ты на мне женишься?» Подобный вопрос ошарашил Владимира будто кипятком. Он подскочил на месте, с удивлением посмотрел на молодку и не нашел ничего лучшего, как пошутить. «Нет уж, спасибо, я уже был в рабстве». В следующую секунду Марфа разразилась крокодильными слезами, и молодой дворянин, подняв с пола рубаху, поспешил покинуть ее комнату, не вынося женских слез. В наказание за это вдогонку ему полетел глиняный горшок, от которого Владимир увернулся и который раскололся о стену над самой его головой, разлетевшись множеством осколков. Да уж, выйдя из девичьей комнаты, подумал молодой дворянин. Как-то неловко вышла. Я ведь совсем не подумал о ее чувствах, а лишь только о себе. Но вот почему это должно волновать меня? Волков задумался о подобной мелочи в виде обманутых и охмаренных барышень никогда не волновали его прежде. «Да они и сейчас не должны меня волновать», — решительно заявил Владимир, стараясь убедить в этом сам себя, но это оказалось не так-то просто. Семена, посеянные шаманом Тенгри и старцем Федором Кузьмичом, медленно начинали давать сходы.